За Невской заставой столицы соорудил уникальнейшую по форме церковь – куличи Пасха. Невские ворота Петропавловской крепости – тоже его работы. Но что же главное? Я думаю, что здание главпочтамта в Ленинграде, сооруженное Львовом, и есть главная его постройка. Вдумайтесь. Вдумайтесь. Сколько лет прошло с 1782 года, когда почтамт был заложен, а здание до сих пор служит нам удобное и просторное, теплое зимой и прохладное летом. В нем все торжественно, и в то же время нет ничего лишнего мешающего. Все рационально, и все здесь к месту. От зодчества Львов, естественно, пришел к поискам новых материалов. Что вечно, что нетленно и что дешевле всего на свете. И он нашел такой материал. Землю. Бери обычную землю и строй сколько хочешь. Лишь слегка укрепи ее раствором извести, да утрамбуй как следует. Случилось так, что император Павел I, путешествуя по России, невольно обратил внимание на бедность крестьянских жилищ и решил улучшить вид русских деревень. «Но из чего строить дешевле?» – спросил он. «Из земли?» – подсказал ему Львов. Павел I был человек горячий, с воображением пылким, и увлечь его новизной было совсем нетрудно. На родине Львова, в селе Никольском, в 1797 году открыли первое на Руси государственное училище земляного битого строения, так оно называлось. Учить землебитному делу обязали самого Львова, а в статуте училища было сказано, что оно организовано ради доставления сельским жителям здоровых, безопасных в пожарном отношении, прочных и дешевых жилищ и соблюдение то есть сбережения, лесов в государстве. В школу поступали исключительно дети-крестьян из безлесных районов страны, по два мальчика от каждой губернии. Павел I очень любил Гатчинскую мызу, свою резиденцию, а Львов тоже любил Гатчину, ибо немало смекалки вложил в в устроительство парковых руин, каскадов и водоспусков. Когда император стал гроссмейстером Мальтийского ордена, он сказал, «Львов, построй же для меня в Гатчине здание приората, где бы я мог с достоинством играть роль мальтийского приора. Мне не нужен мрамор, это обычно. Сооруди, как ты умеешь, землебитное строение, а место для приората избери сам» но у Львова было немало завистников, желавших навредить ему, и среди них генерал-прокурор империи Абальянинов, который место для строительства приората не отводил. Львову он так прискучил своей вредностью, что он сказал: Пётр Хрисантович, тогда сам избери мне место. Генерал-прокурор отвел Зодчего на южный берег Черного озера, где в болоте увязали даже гатчинские собаки, а кошки туда вообще не наведывались. Встав на кочку, Обальянинов объявил, «Хошь, бери это, миленькое местечко, а другого нету». Львов собрал своих землебитчиков и спросил, «Как быть?» Глядя на болото, которое пузырилось гнилостью, мужики отвечали, «Никол Александрович, только не пужай сам не пужай брат нашего. Верь, сударь ласковый, что лицом в грязь не ударим, а ударим по рукам на уговоре, ты нам ведро белого поставь. И сам сиди в кустиках, смотри, как мы чертей из болот погоним». Осушили они болото, а изъятую при осушке почво, подняли над озером и на холме стали возводить здание. Приорат вырастал над водой, похожей на старинный рыцарский замок с башнью. Мастера-землебитчики не подвели архитектора. Сооружение из земли встало на земле, словно в землю вкопанное. Во время Великой Отечественной войны возле Гатчинского приората рвались авиабомбы страшной разрушительной силы. Вокруг сметало постройки, ломало столетние деревья. Но стены Львовского приората не осели, не треснули. Землебитное строение выдержало самое трудное испытание – временем. И сбылись пророческие слова Державина. «Хоть взят он от земли, и в землю он пойдет, Но в зданиях земляных он вечно проживёт.